Глава 17. Кардинал в Шайо. Прибыв в Шайо, кардинал ощутил себя примерно в таком же положении, как Атлас, уставший держать мир и переложивший его ненадолго на плечи своего приятеля Геркулеса. Он смог перевести дух. «Ах!» — прошептал он. «Я смогу сколько угодно писать стихи». И в самом деле Шайо было убежищем, где кардинал отдыхал от политики, занимаясь, мы не рискуем сказать, поэзией, сочинением стихов. Расположенный в нижнем этаже кабинет, дверь которого выходила в великолепный сад с липовой аллеей, тенистый и прохладный даже в самые жаркие летние дни, был святилищем, куда он скрывался на день или на два в месяц. В этот раз он пришел просить у него отдыха и забвения, на какое время он этого не знал. Первой мыслью его, когда он вошел в этот поэтический оазис, было послать за своим обычным сотрудником, тем, кому он, точно генерал войскам, распределял работу. В той великой битве мысли, что полным ходом шла в Испании, затихала, умирая в Италии, только недавно с Шекспиром угасла в Англии и должна была с Ротру и Корнелем начаться во Франции. Но его остановила мысль, что это уже не прежний дом в Шайо что он уже не могущественный министр, раздающий награды, а всего лишь частное лицо, к тому же отныне обладающее невыгодным свойством компрометировать людей своей дружбой. И он решил ждать, пока старые друзья приедут к нему, но приедут без зова. Он достал из папок план новой трагедии под названием Мирам, что была ничем иным, как местью царствующей королеве. Некоторые сцены трагедии были уже набросаны. Кардинал де Ришелье, достаточно плохой католик, не был достаточно хорошим христианином, чтобы забывать оскорбления. Глубоко задетый этой таинственной и незаслуженной интригой, приведшей к его отставке, интригой, в которой он считал королеву Анну одним из главных действующих лиц, он утешался мыслью отплатить ей за зло, что она ему причинила. Нам крайне неприятно рассказывать о тайных слабостях великого министра, но мы пишем его историю, а не понигерик ему. Первый знак симпатии пришел к нему с той стороны, откуда он вовсе не ждал. Его камердинер Гиемо доложил, что у двери остановился портшес. Из него вышел человек, по-видимому, еще не вполне оправившийся после серьезной болезни или тяжелого ранения. Держась за стены, он вошел в переднюю и сел на скамью со словами «Мое место здесь». Носильщики, получив плату, удалились тем же шагом, каким пришли. На прибывшем была фетровая шляпа слегка изогнутых очертаний, плащ цвета испанского табака и скорее военный, чем цивильный костюм. На перевязи была шпага, подобную которой можно было встретить лишь на рисунках колло, входивших тогда в моду. Его спросили, как доложить о нем господину кардиналу. Он ответил, я ничего не значу, так что ни о ком не докладывайте. Тогда его спросили, что он собирается здесь делать. Он ответил просто, у господина кардинала больше нет телохранителей. Я прибыл, чтобы заботиться о его безопасности. Ситуация показалась Гиемо достаточно своеобразной и он, вместо того, чтобы доложить госпоже де Комбале и предупредить господина кардинала, поступил наоборот, предупредил госпожу де Комбале и доложил господину кардиналу. Кардинал велел привести к нему этого таинственного защитника. Пять минут спустя дверь оттворилась, и на пороге появился Этьен Латиль, бледный, вынужденный опереться о косяк, со шляпой в правой руке и с левой рукой на эфесе шпаги. Опытный физиономист, обладающий превосходной памятью на лица, Ришелье узнал его с первого взгляда. — Ах, это вы, дорогой Латиль, — сказал он. — Я самый, ваше высокопреосвященство. Вам, кажется, стало лучше. — Да, монсеньор, и я пользуюсь своим выздоровлением, чтобы предложить вам мои услуги. — Благодарю, благодарю, — улыбаясь, — сказал кардинал, но у меня нет никого, с кем бы я хотел разделаться. — Возможно, — согласился Латиль. «Но разве нет людей, которые хотели бы разделаться с вами?» «А вот это более чем вероятно», — ответил кардинал. В эту минуту из боковой двери появилась госпожа де Кумбале. Она перевела беспокойный взгляд с дяди на неизвестного искателя приключений, стоящего у двери. «Вот, Мария», — сказал ей кардинал, — «будьте, как и я, признательны этому славному малому, первому, кто явился в моей опале предложить мне услуги». — О, я буду не последним, — сказал Латиль. — Просто я был не прочь опередить других. — Дядя, — сказала госпожа де Комбале, окинув Латиля быстрым сочувственным взглядом, присущим только женщинам. Он очень бледен и, по-моему, очень слаб. Тем похвальнее для него. Я знаю от моего врача, время от времени навещающего его, что он всего неделю, как не опасности, и лишь три дня, как встал с постели тем похвальнее для него было, повторяю, беспокоиться ради меня. «Ах!» — воскликнула госпожа де Комбале. «Не тот ли это господин, что едва не погиб при стычке в гостинице «Крашенная борода»?» «Вы очень добры, прекрасная дама. Это действительно была ловушка. Но я только что встретил его, проклятого горбуна, и отправил его домой с хорошим ударом шпаги в руку». «Маркиза Пизани?» — воскликнула госпожа де Комбале. «Несчастному не везет. Еще неделю назад он лежал в постели из-за раны, полученной в тот же вечер, когда вас едва не убили». «Маркиз Пизани?» — «Маркиз Пизани?» — переспросил Латиль. «Я не прочу знать его имя. Так вот, почему он сказал своим носильщикам «особняк Рамбуе», тогда как я сказал своим «в шаю». «Особняк, Рамбуе, я запомню этот адрес». «Но каким образом вы дрались?» — спросил кардинал. «Вы же оба едва держитесь на ногах». «Мы дрались, сидя в наших портшезах, монсеньор. Это очень удобно, когда человек болен». «И вы явились рассказывать это мне после изданных мною эдиктов о дуэлях». «Правда, — добавил кардинал, — я больше не министр». А раз я не министр, то с этой благой мерой будет то же, что и с другими, какие я пытался ввести. Через год все исчезнет. Кардинал тяжело вздохнул, и было ясно, что он еще не настолько отрешился от дел этого мира, как хочет показать. — Но вы говорите, дорогой дядя, — спросила госпожа де Комбале, что господин Латиль, ведь вас, по-моему, зовут Латиль, явился предложить вам свои услуги. — Какого же рода эти услуги, сударь? Латиль показал на свою шпагу. «Услуги?» «Одновременно наступательное и оборонительное», — сказал он. «У господина кардинала нет больше ни капитана телохранителей, ни самих телохранителей. Вот я и буду для него всем этим». «Как это нет капитана телохранителей?» — раздался за спиной Латиля женский голос. «Мне кажется, что у него по-прежнему есть его кавуа, который и мой кавуа тоже». «А, по-моему...» «Я знаю этот голос», — сказал кардинал. «Идите сюда, дорогая госпожа Кавуа, идите же». Проворная и кокетливая женщина, хотя ей было уже не меньше тридцати, и первоначальные ее формы начинали исчезать под заметной полнотой, быстро проскользнула между латилем и деревянным косяком, противоположным тому, на который он опирался, и предстала перед кардиналом и госпожой де Комбале. Но вот... — сказала она, потирая руки. — Вы и избавились от вашего ужасного министерства и от беспокойства, что оно нам причиняло. — Как это нам причиняло? — переспросил кардинал. — Мое министерство вам причиняло беспокойство? Вам тоже, любезная госпожа? — Ах, я думаю, я из-за него не спала ни днем, ни ночью. Я все время боялась, что с вашим Высокопреосвященством случится какое-нибудь несчастье и мой бедный Кавуа окажется замешанным в нем. Днем я думала об этом и вздрагивала при малейшем шуме. Ночью это мне снилось, и я внезапно просыпалась. Вы не можете себе представить, какие скверные сны снятся женщине, когда она спит одна. — Но господин Кавуа, — спросила со смехом госпожа де Комбале. спит ли он со мной, не так ли, бедный Кавуа? — Благодарение Богу, в недостатке старания его не обвинишь. За девять лет у нас было десять детей. Доказательство, что он не очень-то впадал в спячку. Но чем дальше, тем дела шли все хуже. Господин кардинал увез его на осаду Ларошелли, где он пробыл 8 месяцев. По счастью, когда он уезжал, я была беременна, так что время для него не оказалось потерянным. Но, господин кардинал... Собирался увезти его в Италию, сударыня, вы понимаете? И бог знает, насколько времени. Но я так молилась, что, думаю, господь ради меня совершил чудо. И благодаря моим молитвам господин кардинал потерял свое место. — Спасибо, госпожа Кавуа, — рассмеялся кардинал. — Да, спасибо, — обратилась к ней госпожа де Комбале. — В самом деле, дорогая госпожа Кавуа, господь явил нам великую милость, вернув вам мужа, а мне дядю. — О, — заметила госпожа Кавуа, — муж и дядя — это не одно и то же. — Но, — сказал кардинал, — если Кавуа не последует за мной, он последует за королем. — Куда это? — Куда? — спросила госпожа Кавуа. — Да в Италию же! — Чтобы он теперь отправился в Италию? — Ах, вы его еще не знаете, господин кардинал, чтобы он меня покинул! чтобы он расстался со своей женушкой никогда. Но покидал же он вас, расставался с вами ради меня. Ради вас — да, потому что, не знаю уж, что вы с ним сделали, но он словно околдован вами. Он не очень-то умен, бедняга, и если бы у него не было меня, чтобы вести дом и воспитывать детей, не знаю, как бы он выкрутился. Но расстаться со своей женой для кого-то, кроме вас, Гневить Бога, ложась спать с ней от случая к случаю, никогда. Однако долг службы. Какой службы? Покидая мою службу, кв.а. переходит на службу к королю. Да, как бы не так. Покидая вашу службу, монсеньор, кв.а. переходит на службу ко мне. И я весьма надеюсь, что в эту минуту он вручает его величеству прошение об отставке. «Значит, он сказал вам, что собирается это сделать?» — спросила госпожа де Комбале. «А разве ему надо говорить мне, что он собирается сделать? Разве я не знаю этого заранее? Разве я не вижу его насквозь, словно он хрустальный? И если я вам говорю, что это он сейчас сделал, значит, так и есть!» «Но, дорогая госпожа Кавуа», — сказал кардинал, — «место капитана телохранителей давало...» «Шесть тысяч ливров в год. Этих шести тысяч ливров будет не хватать в вашем маленьком хозяйстве. А я, как частное лицо, не могу, естественно, иметь капитана телохранителей с окладом в шесть тысяч ливров. Подумайте о ваших восьми детях». «Вот как! А разве вы этого не предвидели? А привилегия на порт Шезы, дающая не меньше двенадцати тысяч ливров в год, Разве не лучше место, которое король отнимает и дает по своему капризу? Наши дети? Благодарение Богу, что с ними все в полном порядке. И вы сейчас увидите, страдают ли они. Входите, маленькие. Входите же. Как? Ваши дети здесь? Кроме последнего, родившегося во время осады Лару Шелли. Он еще мал, ему только пять месяцев, но он поручил присутствовать вместо себя тому, кто должен родиться. «Как? Вы уже беременны, милая госпожа Кавуа?» «Поистине чудо! Ведь мой муж вернулся примерно месяц назад. Входите же! Входите все! Господин кардинал позволяет!» «Да, позволяю, но в то же время позволяю, вернее, приказываю Латилю сесть. Вот кресло, садитесь, Латиль!» Латиль безмолвно повиновался. «Если бы он простоял еще минуту, ему бы стало плохо». А тем временем вошло все потомство читы Кавуа, выстроившись по росту. Впереди был старший, красивый девятилетний мальчик, потом девочка, потом еще мальчик, потом еще девочка и так до последнего ребенка, которому было два года. Став по ранжиру перед кардиналом, они напоминали трубку флейты пана. «Ну вот, дети», — сказала госпожа Кавуа, — «это человек, которому мы обязаны всем». «Вы, ваш отец и я. Встаньте на колени перед ним и поблагодарите его». «Госпожа Кавуа, госпожа Кавуа, на колени становятся только перед Господом и перед теми, кто его представляет. Впрочем, это мое дело приказывать моим детям. На колени, детвора!» Дети послушались. «А теперь», — сказала госпожа Кавуа, обращаясь к старшему, — «Арман, Повтори господину кардиналу молитву, которой я тебя научила, и которую ты произносишь вечером и утром. «Господи, Боже мой!» — прозвучал голос ребенка. «Пошли здоровья моему отцу, моей матери, моим братьям, моим сестрам, и сделай так, чтобы его высокопреосвященство кардинал, кому мы всем обязаны и кому молим не спасать всяческое благо, потерял свое министерство, и папа мог бы каждый вечер приходить домой. Аминь!» произнесли хором остальные дети. — Ну что же, — смеясь сказал кардинал, — меня ничуть не удивляет, что молитва, произнесенная столь чистосердечно и столь единодушно, была исполнена. — А теперь, — сказала госпожа Кавуа, — когда мы сказали монсеньору все, что хотели сказать, вставайте и пойдем. Дети поднялись так же одновременно, как опустились на колени. — Ну, как они слушаются? — спросила госпожа Кавуа. — Госпожа Кавуа, — ответил кардинал, — если я когда-нибудь вернусь на министерский пост, то прикажу назначить вас капитаном-инструктором войск Его Величества. Боже, нас сохранят этого, монсеньор! Госпожа де Комбале расцеловала детей и мать, та усадила детей по двое в три портшеза, ожидавших у двери, и самым маленьким села в четвертый. Кардинал провожал их растроганным взглядом. — Монсеньор, — сказал Латиль, привстав с кресла, — вам больше не требуется моя шпага, поскольку у вас есть господин Кавуа, разделивший вашу опалу. Но вам надо бояться не только клинка. Враг носит имя Медичи. Это ваш враг. — Да, не правда ли вы тоже так считаете? — спросила входя госпожа до Комбале. — Яд? «Вам нужен преданный человек, чтобы заранее пробовать все, что будет пить, и есть ваше Высокопреосвященство. Я предлагаю себя». «О, что касается этого, дорогой господин Латиль», — сказала, улыбаясь госпожа де Комбалето. — «то вы опоздали. Некто уже предложил свои услуги. И они приняты?» «По крайней мере, я надеюсь», — сказала госпожа де Комбале нежно посмотрев на дядю. «И кто же это?» — спросил Латиль. «Я» ответила госпожа де Кумбале. — Тогда, — сказал Латиль, — мне делать здесь больше нечего. Прощайте, монсеньор. — Что это значит? — спросил кардинал. — Я ухожу. У вас есть капитан телохранителей, у вас есть дегустатор. В качестве кого я останусь при вашем высокопреосвященстве? — В качестве друга. — Этьен Латиль, такое сердце, как у вас, редкость. Я нашел его и не хочу потерять. И, обернувшись к госпоже де Комбале, кардинал сказал, «Милая Мария, поручаю целиком вашим заботам моего друга Латиля. Если я не найду сейчас для него занятия, сопутствующего его заслугам, то, возможно, такой случай представится позже. Ступайте. Если предположить, что литературные друзья окажутся так же верны мне, как мой капитан телохранителей и мой лейтенант, то мне надо завалить их работой на завтра». Тут раздался голос Гиемо, докладывающего о посетителе. Господин Жан де Ротру, вот видите, сказал кардинал Латилю, один уже не заставил себя ждать. Черт возьми, произнес Атьен Латиль, и почему отец не заставил меня заниматься поэзией?